Клайд повернулся и вышел, ни с кем не попрощавшись. Бронсон отставил свой бокал и последовал за приятелем. Нэнси, хоть и была очень встревожена, задержалась, чтобы немного сгладить впечатление от невоспитанности своих спутников. «Тут попахивает чем-то скверным», — задумчиво произнесла Лили Роуин. Она мне указала на место рядом с собой, где сидел раньше Джимми Прат. «Сядьте сюда, Эскамиля, и поведайте мне, что произойдет дальше». Я встал со свойственной мне грацией, подошел к ней, сел... завладел ее левой рукой и внимательно уставился на ладонь. «Дело будет так», — начал я. «Вы будете счастливы, но однажды, путешествие под водой, натолкнетесь на лысого мужчину, сидящего среди водорослей. Вы подумаете, что это водяной царь, но он заговорит с вами по-русски. Вам покажется, что вы поняли, о чем он говорит, но через некоторое время вы, к своему великому ужасу, поймете, что ошиблись. Дайте-ка мне другую руку для сравнения». Тем временем Джимми Прат страстно убеждал в чем-то своего дядю. «Вы позволили ему разговаривать с вами в таком тоне? Мне хотелось ударить его, и я бы его ударил!» «Ладно, Джимми», — примирительно поговорил Прат, «ты бы не посмел поднять руку на Озгуда. Успокойся, мой мальчик, кстати, если так агрессивно настроен, не согласишься ли помочь нам постеречь быка? Боюсь, что нам придется не спускать с него глаз этой ночью». «Вообще-то, дядя», — замялся Джимми, «дело в том, я уже говорил, что не одобряет его такой бык, как-никак чемпион. Значит, ты не хочешь там подежурить?» Я бы не хотел в этом участвовать, дядя Том. «Ну ладно, надеюсь, что мы и сами справимся. Как вы считаете, мистер Вульф, имею я право съесть собственного быка?» Вульф пустился в пространные философские рассуждения о писанных и неписанных законах, духовной ответственности и бычьей генеалогии. Он говорил возвышенно и страстно, и всем присутствующим начал казаться странным. что некоторое время назад они могли волноваться из-за таких пустяков, как ссора Прата с Озгудом, или какие-то бифштексы из Цезаря, или пари на 10 тысяч долларов. Закончив свой монолог, Вульф обратился ко мне с предложением. Поскольку мы приняли любезное приглашение мистера Прата отужинать с ним, нам не мешало бы переодеться, для чего следовало достать из машины багаж. Джимми предложил было свои услуги, но Каролина сказала, что это должна сделать она, так как ей предстояло отвезти нас Кроуфилд. Я последовал за ней к машине. Увидев паудоль под деревьями, кучу земли, на которой лежали кирки и лопаты, я остановился. Я заметил ее еще тогда, когда нас везли к дому, но не знал, для чего она предназначена. «Там яма, где будут жарить быка?» – спросил я. Каролина кивнула. «Ужасно, конечно. Но я не могу придумать подходящие отговорки, чтобы отказаться от дяденышкового приглашения участвовать в этом пиршестве. Залезайте в машину». Когда мы выехали на дорогу, я спросил, «Не маю это дело, но зачем все это понадобилось? Для рекламы или чтобы утереть нос Озгуду-старшему?» «Не знаю. Мне надо подумать». Я замолчал. Минуту спустя мы достигли места аварии. Каролина развернула свою машину перед останками моей. Я выбрался наружу. Деревья и телеграфные столбы, озаренные последними лучами заходящего солнца, отбрасывали длинные тени на зеленый ковер пастбища. На другом конце пастбища я увидел Монта Макмиллана, который внимательно смотрел в нашу сторону. Возле валуна величественной поступью прогуливался бык, выглядевший еще крупнее, чем прежде. Теперь, когда мне не грозила опасность, Цезарь казался просто красавцем. Перетащив два чемодана, два саквояжа, опрыскиватель и корзины с цветами, я снова запил в машину, в последний раз взглянул на быка, которого скоро должны были зажарить и подать на стол порциями по 450 долларов каждая. Я занял свое место рядом с мисс Пратт. Я по-прежнему молчал, ожидая, пока она заговорит, и наконец дождался. «Я хочу сказать вам, о чем я думала». Я вежливо кивнул. «Я думала о Лили Роуэнд». «Она зовет меня Камилья. Рассказала, что вы собираетесь завтра на ярмарку и предложила мне пообедать с ней. И что вы ответили? Сказал, что не смогу, так как не умею вести себя за столом. А на самом деле я просто не люблю кормить других за свой счет. Каролина фыркнула. Она не собиралась кормиться за ваш счет. Она бы сама заплатила. Или очень богата. Но она вампир. Она очень опасна. Вы имеете в виду именно то, что она впивается людям в горло и пьет их кровь? Я имею в виду именно то, что сказала. Раньше разговоры об опасных женщинах я считал романтическими бреднями, но Лили Роуэн действительно опасная женщина. Если бы не ее лень, я затрудняюсь даже сказать, скольких мужчин она могла бы погубить. Я знаю троих, которых она свела с ума. Вы видели Клайда Осгуда? Он, конечно, не Адонис, но по-своему довольно красив. Ему 26 лет, как и мне. Многие поколения Осгудов владели этой землей, да сейчас у них несколько тысяч акров. После окончания колледжа Клайд остановился здесь и вел дела своего отца, который занимался политикой. Говорят, Клайд неплохо справлялся, но два года назад он познакомился в Нью-Йорке с Лили Роуэн, и она вскружила ему голову. Она не впилась ему в горло, а просто проглотила его со всеми потрохами, а прошлой весной взяла и выплюнула. Это звучит не слишком красиво, но разве можно красиво описать поведение жабы? Клайд с тех пор не возвращался сюда, но он слонялся по Нью-Йорку. Пытаясь увидеть ее или заставить себя не искать с ней встреч. Не знаю, зачем он оказался здесь. Возможно, узнал, что она приехала. Вы думали об этом? спросил я. Нет, это только ключ к пониманию остального. Она оценивающе посмотрела на меня. Вы ведь детектив? Да, это моя работа. И вы можете хранить тайну? Конечно, если это тайна. Так вот, Лили Ровен пытается завлечь моего брата. Ну и что? Я удивленно приподнял брови. а я не хочу чтобы она его крутила он пока еще не поддается но я надеюсь что у него хватит здравого смысла однако видимо ошиблась к тому же я думала что он влюблен в нэнси осгуд